Прежде чем сунуться на разъезд, они обошли его кругом. Благо, что в высокой железнодорожной насыпи имелись проходы для скота. Вылезать на полотно не решились. Вполне возможно, что на водонапорной башне мог располагаться наблюдательный пункт. Небольшой поселок, притнувшийся к разъезду, казался вымершим. На путях стояли два допотопных паровоза серии СУ, как на глаз определил Жердев, из десяток пассажирских вагонов. Двери их были распахнуты настежь, а большинство окон выбиты. Ни единой живой души ни на самом разъезде, ни в его окрестностях замечено не было. «Чудеса на постном масле!» – удивился Жердзев. «Давай поближе подойдем!» «Да уж придется!» – боркнул Смэков, которому вся эта затея с паровозом вдруг перестала нравиться. Стараясь держаться под прикрытием кустов, они подобрались к разъезду. Перрон был пуст, а на стене станционного здания и звёздкой было намалёвано. Отправление поездов раз в три дня по мере комплектований составов. Рядом возвышалась огромная поленица, похожая на уменьшую копию пирамиды Хеопса. — А ты говорил, дров не будет. Их тут на 10 рейсов хватит и ещё останется. Эти чайники вокзальные с каждого пассажира по кубу берёзы требовали. — Потише. Здесь вам, братец мой, некий копии. Вы лучше внутрь загляните, а я подстрахую. Если что, сразу назад. Жердев хотел было возразить, но потом махнул рукой и исчез за потемневшими от непогоды дверями станционного здания. Смыков, дабы не маячить на открытом месте, присел на поленицу. Отсюда был виден и перрон, и хвост состава, и даже водонапорная башня, бак который проджавил до такой степени, что цветом своим напоминал спелый апельсин. Жердев появился минут через десять. За это время можно было не только досконально осмотреть крохотный зал ожидания, но даже подмести там пол. «Пусто!» — сказал он, озираясь по сторонам, если не затравлено то сверхподозрительно. «Только старушка на лавке лежит». «Мёртвая?» «Мертвее не бывает». «Причину смерти установили?» «Хрен её установишь. Крови не видно, может, болела». Может, от страха зашлась. Глаза вот такие, — он показал свой кулак, — а под головой мешок с сухарями. Это ж надо, дня три тут лежит, если не больше, а сухари никто не тронул. — Верно. Солдат сухарям валяться не даст. Похоже, нет здесь никого. Проверим по вагонам. — Проверим. Без прежнего энтузиазма согласился Жердзев. К составу они двинулись короткими перебежками, хоть и не сговаривались заранее. От поленницы к пакгаузу, от пакгауза к туалету, от туалета к какой-то будке, располагавшейся как раз напротив хвостового вагона. — Теперь ты иди. Сейчас мой черед тебя прикрывать. — Спину только не попадите. Смыков в развалочку двинулся к вагону. По опыту зная, что праздно шатающегося человека редко бьют в упор без предупреждения. Сначала окликают. Пистолет он достал только в тамбуре, но пройдя насквозь два вагона подряд, снова сунул его в карман. Если в составе были какие-то люди, то они упились до бессознания, либо со страху даже пикнуть боялись. Ничем иным нельзя было объяснить то обстоятельство, что постороннему типу дозволялось свободно разгуливать по охраняемому объекту. Вскоре Смыков обнаружил вагон, где прежде обитала пришаковская солдатня. Судя по количеству постелей, был их всего 13, дюжина рядовых и один офицер. На верхних полках лежали тощие вещевые мешки и немудреные оружие, ружейные обрезы, дедовские берданки, самодельные пики. На столиках остались кружки с недопитым травяным чаем, кусочки зачерствевшего хлеба. В офицерском купе Смыков обратил внимание на добротные яловые сапоги, вокруг голенич которых, по неистребимой армейской привычке, были обернуты несвежие байковые портянки. «Ну как там?» – донесся снаружи голос Жердева, истрадавшегося от одиночества. «Да никак», – ответил Смыков, испытывая неизъяснимую кладбищенскую тоску. «Ушли все! Без оружия, босиком, не жравши!» Ради приличия он проверил и три оставшихся вагона, а потом спрыгнул на испачканную мазутом железнодорожную щебенку, здесь называемую не по-людски балластом. Впереди громоздилось неуклюже тело паровоза, пахнущие железом, сажей и смазкой. Своими угловатыми, далекими от целесообразности формами, а особенно хищным изломом кривошипного механизма, похожего на сложенную клешню, он напоминал какую-то допотопную, необструганную эволюцией тварь. Нечто среднее между трилобитом и ракоскорпионом. «Лезьте в кабину», — сказал Смыков подошедшему Жердеву. «Раз вы специалист, вот и проверьте, что там к чему». «Запросто!» Тот пыхтяб забрался по крутой лестнице наверх и почти сразу сообщил. «Холодный!» «Кто холодный?» котел говорю, холодный. Пока раскочегаришь его...» «Вы что, передумали?» «Да нет, возни только много. Паровоз греть то же самое, что монашку уговаривать. Дров, правда, полный тендер. Сейчас воду проверю. И вода есть. Слушай, пока я топкой заниматься буду, отцепи половину вагонов. Нафига нам лишний груст на себе волочь? Налегке полетим, как ласточки». «Как это интересно, я их отцеплю? Это ведь вагоны, а не эрепей». Я по железнодорожному ведомству не служил. Автосцепка там, дитё разберётся. В кабине что-то лязгнуло, и Жердев выргулся. Вот говноеды, кто же так топку чистит? Смыков пошёл вдоль вагона назад, мысленно прикидывая, сколько вагонов потребуется, чтобы с комфортом разместить всю рать анархистов. В промежутке между четвертым и пятым вагонами он присел на корточки и принялся изучать устройство пресловутой автоматической сцепки, похожей на две вцепившиеся друг в друга железные челюсти. Человек он был от техники далекий, но в конце концов обнаружил рычаг, разжимающий мертвый захват этих челюстей. Очень довольный собой и почти забывший про недавние страхи, Смыков уже собирался податься обратно, но его внимание привлек странный скрипящий звук. Словно колесные пары вагонов сдвинулись с места. Такое было невозможно в принципе, и зрение Смыкова подтверждало это. Но рельсы продолжали тревожно поскрипывать, а щебенка между ними едва заметно подрагивала. У Смыкова неизвестно почему, заныли сразу все зубы, и он быстро зашагал к паровозу, над трубой которого уже курился дымок. Жердеву о своих наблюдениях он решил не сообщать. Тот был храбр больше на словах, чем на деле. Как и всегда, неприятности на этом не кончились. Смыков едва не расквасил себе нос, споткнувшись споткнувшийся булыжник своей формы и размерами, резко отличающийся от стандартных кусков щебенки. Больше всего он напоминал человеческую голову. Не череп, лишенный мягких тканей, а именно голову, грубо вытесанную из камня. Вполне возможно, что это был случайно попавший сюда обломок памятника. Но кто бы стал ваять такое лицо со скаленным ртом и выпученными глазами? «Глюки начинаются», — подумал Смыков, вспомнив почему-то быков-производителей, бесящихся от избытка своей жизнетворной силы. Когда он поднялся в кабину паровоза, в топке уже вовсю гудело пламя, а Жерзев швырял в раскрытую дверцу березовые поленья. «Смени меня, а я сифонить начну! Не забывай на манометр поглядывать! Надо хотя бы до 5 атмосфер давления поднять! А не то с места не тронемся!» Эх, уголька бы сюда Донбасского, а еще лучше Кардифа. Топка пожирала поленью с жадностью Молоха, и скоро Смыкова прошиб пот. Жердев, подкачав инжектором воды в котел, схватил длинную кочергу и стал ворошить угли, равномерно распределяя их массу по колосникам. Похоже, он действительно что-то понимал в паровозах. У Смыкова от бешеного темпа работы уже потемнело в глазах. Жердев не позволял ему и минуты отдыха. Особенно туго стало, когда был разобран первый ряд дров. Теперь, чтобы отправить очередной полено в топку, приходилось делать не шесть, а все восемь шагов. Из трубы паровоза валил бурый дым, в котле бурлила вода, но давление пара росло до обидного медленно. Ухватившись за очередной полено, Смыков не смог выдернуть его и после нескольких неудачных попыток обрушил поленицу. Только тогда он осознал, что держится не за суковатую березовую чурку, а за холодную и босую человеческую ногу. «Ты чего там удохаешься?» – отчаянно заорал Жердев. «Топку хочешь заглушить?» «Вы, братец мой, лучше сюда поглядите!» Смыков выпустил ногу и вытер руки о штаны. «Мать честная, не иначе его бедолагу для кремации приготовили!»